Глава 18. Чёрт, я сейчас умру от гастрономического оргазма, тянет Мия, жадно поедая второй по счету десерт. Завистливо сглотнув обильную слюну, помешиваю ромашковый чай и слабо улыбаюсь официанту, который устанавливает передо мной овощи, приготовленные на гриле. Ива, как обычно, заказала только чай и ничего кроме. У нее пьющие родители. Работает она одна, поэтому в ресторанах не питается. Максимум университетская столовка. Ну и задорожная никогда не дает за себя платить. Гордая наша кудряшка. Светлое помещение с дизайнерскими диванчиками и продолговатыми столами для утра понедельника выглядит заполненным. На стене прямо напротив нас телевизор, на экране которого в разгаре футбольный матч. Вспоминаю, что Ваня говорил про чемпионат мира, которым он занят день и ночь. На секунду становится тревожно, будто я что-то забыла, выключить утюг или дверь закрыть. Но я тут же себя успокаиваю, потому что все проверила перед уходом. «Как у вас дела, Ми?» Спрашиваю подруги. «Мирон, наверное, рад, что станет папочкой?» «Рад!» Прыскает от смеха Мия. «Конечно, рад. Ты знаешь, сколько стоят презервативы? Для двух студентов, планирующих покупку собственной квартиры, отсутствие потребности предохраняться всегда в радость». «Мия, блин!» Закатываю глаза. Ива тоже неловко смеется. Мы с ней, в отличие от нашей будущей мамочки-девственницы, и такие шутки безумно смущают. Пожалуй, зависть – это не то, что я испытываю, когда смотрю на нее. Хотя, возможно, внутри есть и эта эмоция. Но в основном сердце заливается нежностью и безумной радостью. «Подумать только!» Еще вчера мы все за школьной партой сидели и значками с рюкзаков обменивались, а сейчас одна из нас станет мамой. Правда, нас ждут совсем другие траты, продолжает Мия, поглаживая аккуратный животик. Кроватка! Вы знаете, сколько стоит кроватка, которую я хочу? Ой, это такая круглая, как мы с тобой у того блогера видели, щелкаю пальцами, вспоминая. На, в общем, цены это капец! Представляю. Отводя взгляд, от экрана телевизора включается в разговор Ива. Не обязательно ведь все дорогое покупать. Я видела очень красивые кроватки на озоне, недорогие. Да уж, расстроенно произносит Мия. Приходится как-то ужиматься, но зато мы с Мироном вместе. Я иногда просыпаюсь ночью и не верю своему счастью, девочки. Спину ему утыкаюсь, дышу, дышу, дышу. А вот это уже зависть. Жую свои овощи и вспоминаю, как Соболев каждый раз бежит из моей квартиры, будь то у меня чесотка какой-нибудь тиф. «Как у тебя дела с Ваней?» Переводит тему Ива, словно чувствует мое настроение. Вздыхаю мечтательно и прячу глаза. О том, что мы теперь встречаемся, я рассказала девчонкам незамедлительно. Просто не смогла держать в себе. А вот то, как все обстоит на самом деле, не говорю никому. Стыдно, что ли? Ваня помог мне переехать в квартиру. Воодушевленно говорю. Сам все проконтролировал, а потом даже технику подключил. На кухне, в ванной. И. В глазах Мии загорается похотливый огонёк. «А в спальне?» «Что?» «В спальне что-нибудь тебе подключил?» Подмигивает. «У меня нет спальни техники. Злюсь почему ты и отбрасываю вилку». «Боже!» Смеется она заливисто. «Тай, я про секс!» кивая Киваю понимающе. «Нет, секса не было. Ему снова на тренировку надо было. Или вон, на экран указываю. Чемпионат мира смотреть». «Что ты тогда постоянно смотришь, Ив?» Хитро спрашивает Громова. «Соседа своего высматриваешь, он ведь там?» «Скажешь тоже». Раздражается Ива и обращается ко мне. «А что за тренировки у Вани? Он профессиональный спортсмен?» «Нет». Мотаю головой. Помогает там в основном. Умалчиваю про якобы совместный поход на бой. Это было просто ужасно. Ожидания реальность настолько не совпали, что я готова была разрыдаться прямо там. Я представляла, что мы с Ваней проведем вечер вместе. Вместо этого он усадил меня в третий ряд, а сам все время пропадал у Ринга. Когда все закончилось, попросил добраться до дома на такси, потому что у них в команде, видите ли, разбор полетов. соболев вообще странный. Выговаривает вдруг мне, смысле, прищуриваясь. Внимательно разглядываю красивое смуглое лицо и большие глаза с длинными ресницами. Внешность у Мии яркая, взрывная, как и характер. Мы знакомы еще со школы. Бывало, конечно, ругались, но я уже люблю ее, как сестру. Не представляю, что бы могло нас развести. У вас что-то было? Тихо спрашиваю. Эта мысль, как маленькое, еще не проросшее зерно, сидит внутри давно. С тех пор, как Анжела Попова, наша бывшая университетская подруга, его не посеяла, пытаясь всех нас рассорить. У нее, естественно, ничего не получилось. «Ты совсем кукутай!» Смеется Громова. «Мирон мой муж и единственный мужчина», гордо заявляет. А Демидов? С иронией спрашивает Ива. «Там ничего не было, я ведь говорила», нервничает Мия. Если что-то идет не по задуманному ей плану, она сразу злиться начинает. «Ну и?» Что там с Соболевым? Обращаюсь к ней нетерпеливо. «А что там, странный он, вот и все. Говорю же, когда мир в Европу укатил, мы ведь с ним поруганы были. Я...» Нахмуривается она, краснеет и машет рукой. В общем, поругались с Громовым тогда. В соцсетях он практически не обновлялся. Пришлось искать способы хоть что-то о нем узнать. Хитрая ухмылка, отражающаяся на довольном лице, даже пугает. Что она могла такого придумать? Мия-эгоистка, каких еще поискать? Если что-то надо, можно точно утверждать, что она этого добьется. Только не говори, что ты использовала Ваню для этого. Посмеиваюсь. Соблазняла его? Что значит использовала? Возмущенно отставляет пустую тарелку и, от... и откидывается на спинку дивана. «Мы всего лишь пару раз ходили в кафе». Она закатывает глаза, и внутри меня вдруг рождается ревность, черная и жгучая. «И что?» Как в замедленной съемке спрашиваю. Волком на нее смотрю. «Почему-то то, как пренебрежительно она отзывается о Ване, мне неприятно». «Что? Заторможенный твой парень, поэтому и к тебе не пристает. Я ему, как там, Мирон, не в курсе, а он все в облаках летал. Как задумается, так и не дозовешься. Очень удивился, когда узнал, что у меня к миру давние чувства». «Информацию-то выведала?» Интересуется Ива. Ф -ф, «Естественно!» – разводит руками Мика. «Правда, о той рыжий Соболев мне так и не рассказал, хотя все знал». «Ясно. Ты это, надо его расшевелить». Предвигается Мия. — Я вчера в магазине видела комплект. Офигеешь от восторга. Пенюар? Такой полупрозрачный и кружевной. Цвет нюдовый. Сейчас а, пойдем купим. Позовешь своего соболька на ужин. Как миленький до утра останется. Еще и завтрак попросит. Вот увидишь. Думаешь? В сомнениях смотрю на Ивку. Та только плечами пожимает. — Я тебе как жена говорю. Грозит пальцем Громова. — Вот это указывает на живот. Само собой, не выросла, это результат моего труда. Снова смеется, иначе Мирон бы так и встречался с моделью, а я бы Демидова из армии ждала. Ну ладно, соглашаюсь. И правда, надо ведь что-то делать, Ваня мне безумно нравится. Я просто мечтаю, чтобы у нас наконец-то стало все по-настоящему, его внешность, характер, даже то, как он курит, от всего млею. А еще чувствую себя счастливой у него дома. Всегда мечтал иметь большую дружную семью. В общем, Соболев – это двойное счастливое комбо, за которое непременно стоит побороться.